Поиск происхождения защитника Изгнанники — не единственные части, несущие груз мучительных детских переживаний. То же самое касается и защитников. Когда в детстве происходит что-то болезненное или травмирующее, изгнанник берет на себя ношу боли, а защитник зачастую берет на себя обязанность эту боль предотвращать. Его цель состоит в том, чтобы не позволить этому случиться снова или не допустить того, чтобы вас переполнило страдание. Роль защитника и есть его бремя, в отличие от изгнанника, чье бремя — боль или негативное убеждение. Важно отметить, что не все роли защитников восходят к моменту детской эмоциональной травмы, некоторые появляются позже. Например, интеллектуальная часть может развиться годами позже, и ее задача в том, чтобы оградить вас от любой эмоциональной боли. Однако многие защитники несут бремя непосредственно связанное с первоначальной раной, нанесенной в детстве, поэтому бывает полезно увидеть, откуда взялась их ноша. Во всем остальном вы работаете с обоими типами защитников одинаково. В течение ВСС-сессии, как только вы выявляете положительное намерение защитника и устанавливаете с ним отношения, обычная последовательность действий, которой вас научила глава 10, состоит в том, чтобы получить разрешение на работу с оберегаемым им изгнанником. Однако иногда вы можете попросить защитника показать вам детское воспоминание, стоящее за его защитной функцией. Вместо того, чтобы вначале познакомиться с изгнанником и затем просить у него воспоминания, вы можете попросить воспоминания у защитника напрямую. Это делается точно так же, как с изгнанником. Позвольте себе интуитивно понять, когда следует задавать этот вопрос. Если защитник изо всех сил старается уберечь вас от повторения старой травмы, вы можете спросить его об этой травме напрямую. Например, вы работаете с защитником, который старается успокоить и задобрить любого, кто повышает голос или начинает злиться. Назовем его миротворец. Вы спрашиваете миротворца, что страшного, по его мнению, произойдет, если он оставит попытки успокоить людей. Он говорит, что боится, что на вас начнут кричать и, возможно, даже применят силу. Вы можете попросить миротворца показать вам образ или воспоминания того, что случилось, когда вы были маленькими, и что вызывало у него такой страх. Вероятно, он покажет вам воспоминания, где на вас кричали или применяли физическое насилие. Став свидетелем этого воспоминания, так как рассказывалось выше, вы естественным образом придете к изгнаннику, который пережил проявление гнева и насилия. Затем вы можете увидеть изгнанника, чье переживание этого инцидента будет отличаться от переживания защитника. Когда происходит подобное травматичное событие, и изгнанник, и защитник хранят об этом память, хотя и разную, и каждый из них может привести вас к исходному инциденту.